Глава двадцать «Ты понимаешь, сколько сейчас времени?» Пробормотал Эррон. «А нам после третьего колокола предстоит экзамен по истории!» Он повернулся на спину, устроился поудобнее на подушке и добавил «Приходи после экзамена!» Тави посмотрел на Гаэль, и они вместе стащили Эрона с постели. Тощий юноша издал протестующий вопль, когда они поволокли его к двери. По пути Тави ловко подхватил штаны, башмаки и чулки, оставленные Эроном возле кровати. «Тихо!» — сказал он Эррену. «Помолчи, мы не хотим, чтобы сюда явилась ночная стража!» Эрренс молк, а когда его поставили на ноги, неловко засеменил за друзьями, стараясь не отставать. «Что происходит?» — пробормотал он, понемногу просыпаясь. «Сейчас я тебе объясню», — ответил Тави. Они с Гаэль развернули его в сторону класса, где проводил занятие Килиан. Как только они оказались возле его двери, Тави вытащил ключ из-под ближайшего камня, отпер замок и все трое вошли в класс. Оказавшись внутри, Тави убедился, что все шторы опущены, и кивнул Гаэль, которая зажгла светильник. Эррон смущенно посмотрел на Гаэль, потянулся к своей одежде и принялся поспешно одеваться, хотя ночная рубашка доходила ему до колен. «У нас будут неприятности», — заявил он. «Тави, что ты делаешь? Мне нужна твоя помощь», — спокойно сказал Тави. «А нельзя подождать до утра?» — осведомился Эррон. Тави покачал головой, и Гаэль нахмурилась. «Тави, что случилось? Ты ужасно выглядишь», — сказала она. Только тут Эррон более внимательно посмотрел на Тави. «Тави, ты в порядке?» — спросил он. «Да», — ответил Тави и вздохнул. «А вот моя тётя нет. Она приехала в столицу, чтобы участвовать в зимнем фестивале. На нее и сопровождавших и её людей напали. Все её спутники убиты. Мою тётю захватили». «О, Фурий, Тави, это ужасно!» — прошептала Гаэль. Эррон провёл рукой по спутанным волосам. «Вороны!» «Ей грозит опасность», — продолжал Тави. «Я должен ее найти. Мне нужна ваша помощь». Эрн фыркнул. «Наша помощь? Тави, веди себя разумно. Я уверен, Гражданский Легион уже ищет твою тетю. Корона позаботится о том, чтобы ее побыстрее нашли. Гай не может допустить, чтобы с ней что-то случилось». Гайль нахмурилась. «Эрн прав, Тави?» «Да, конечно, я твой друг и готова тебе помогать, но сейчас ее поисками наверняка занимаются люди, в чьи обязанности это входит». «Нет, ты ошибаешься». «Во всяком случае, у меня нет особых надежд, что её найдут». На лице Эррона появилось неуверенное выражение. «Тави, что ты хочешь нам сказать?» Тави опустил голову. «Послушайте, я не должен вам ничего рассказывать, но сейчас корона крайне ограничена в своих возможностях». «И что это означает?» Спросила Гаэль. «Больше ничего не могу вам сказать», ответил Тави. «Кроме того, что корона не намерена искать мою тётю». Гаэль удивлённо заморгала. «А как же курсоры? Они наверняка могут помочь». Тави покачал головой. «Нет, я не могу вам больше ничего рассказать, извините. Но моей тёте могу помочь только я». Эррон нахмурился. «Тави, ты на мне веришь? Дело не в этом. Я вам верю», — заявил Тави. Гайль посмотрела на него и задумчиво сказала. "Из чего следует, что ты получил приказ, запрещающий тебе об этом говорить?» Эррон задумчиво кивнул. «А такой приказ мог отдать только маэстро Килиан Или первый лорд», — пробормотала Гайль. Из чего следует, её лицо слегка побледнело. Эрнс глотнул. «Получается, происходит нечто серьёзное. Настолько серьёзное, что все курсоры заняты чем то другим. И тот, кто дал приказ Тави, боится предательства внутри Стадели, скрывая даже от нас всю картину». Каэль задумчиво кивнула. «Это при том, что нам объясняли важность разведки, и мы не должны являться источником утечки секретных сведений». Она насупилась и спросила у Тави. «С первым Лордом что-то случилось?» У Тави уже был опыт общения с очень могущественными водяными магами, поэтому он постарался говорить спокойно и нейтрально. «Я ничего больше не могу вам сказать». «Но если мы будем в этом участвовать, нам грозит опасность», — заметила Гээль. «Весьма возможно». Не стала возражать Тави. Эрн содрогнулся. «А я полагал, ты сначала обратишься к Максу», — сказал он. «Кстати, а где он?» «Я точно не знаю», — ответил Тави. «Но как только я его найду, то обращусь за помощью к нему». Эрн мрачно посмотрел в пол. «Тави, нам предстоит сдавать экзамены в течение двух следующих дней, и нам нужно закончить занятия с Килианом. Я не могу одновременно участвовать в поисках и сдавать экзамены». «Конечно», — сказал Тави. «Я прекрасно понимаю, что прошу вас обоих о многом. Пожалуйста, поверьте мне, когда я говорю, что нахожусь в отчаянном положении. Мы должны найти мою тётю, ради нее самой и ради блага короны». «Но...» — Эрн вздохнул. «История...» «Я полагаю, мы сможем просить Академию отдельно рассмотреть нашу ситуацию», сказал Тави. «Но я ничего не могу тебе обещать, Эррон. Извини». «Меня взяли в Академию на определенных условиях. Если я провалю хотя бы один экзамен, меня сразу отправят домой», заявил Эррон. Тави покачал головой. «Ты проходишь обучение на курсора, Эррон. Корона не позволит, чтобы тебя отослали, если тебе пришлось пропустить занятия, выполняя свой долг». Гаэль приподняла бровь. «Значит, речь идет о выполнении долга?» Да сказал Тави. «И как мы об этом узнаем?» спросила Гаэль. «Вы просто должны мне верить!» Тави посмотрел ей в глаза. Гаэль и Эрн переглянулись, после чего Гаэль сказала. «Ну, конечно, мы тебе поможем, Тави!» Она потерла ладонью лицо. «Ты наш друг, и ты прав, когда говоришь о важности твоей тети для короны!» Она состроила гримасу. «К тому же мне не очень нравится выполнять задание Килиана. «О да, конечно, мы тебе поможем!» вздохнул Эрн. Благодарю вас, сказал Тави и улыбнулся. Если хотите, я даже могу помочь вам полнезадания маэстро. Пусть это будет нашим маленьким секретом. Эрн сухо рассмеялся. Не могу даже представить, куда это нас заведёт. Пробормотал он, только теперь Эрн закончил завязывать башмаки. А теперь расскажи нам всё, что тебе известно на нападении на твою тётю. Тави поведал им о визите на вечеринку лорда Калара и о том, что они узнали, но не стал упоминать о встрече с брансисом и его приспешниками. «Создаётся впечатление, будто именно Калар нагел мерзавцев, которые убили спутников твоей тёти», — заметил Эррон. «Да, этот вывод напрашивается сам собой», — согласилась Гаэль. «Однако нельзя исключать, что всё было специально подстроено для того, чтобы у Тави возникли именно такие подозрения». «Едва ли это имеет значение», — заметил Тави. «Люди, которые захватили тётю, в любом случае не станут отвозить её во владение Калара, а они постараются сделать всё возможное, чтобы никто не мог связать их с убийцами и похитителями». «Верно?» «Сказал Эррон и посмотрел на Гаэль. Слуги в поместье Калара могли что-то заметить. Кроме того, можно с уверенностью утверждать, что управляющий дополнительно привлек слуг для вечеринки. Они могли увидеть нечто необычное, а сами того не понимая». Гаэль кивнула. «Кроме того, на соседних улицах было полно прохожих. Мы можем заходить в дома и задавать вопросы. Наверняка возникли какие-то слухи. Никогда не знаешь, когда они могут пригодиться. Что ты предпочитаешь?» «Улицы», — ответил Эррон. Гаэль кивнула. Тогда я попробую побеседовать со слугами Калара и поставщиками еды для приёмов». «Если мою тётю похитили», — сказал Тави, — «они должны были быть готовы её увезти. Я пройду вдоль берега реки и поговорю с теми, кто работает на причалах». Он улыбнулся. «Если нас послушать, то можно подумать, будто это говорят настоящие курсоры». «Очень забавно», — сказала Гаэль и улыбнулась. Трое друзей переглянулись, и Тави показалось, что его тревога отразилась в глазах Эррона и Гаэль. «Будьте осторожны» попросил он. «Не рискуйте и сразу убегайте, если почувствуете опасность». Эррон кивнул, Гаэль коснулась руки Тави. «Хорошо», — сказал Тави. «Выходить будем по одному». Гэль кивнула и погасила светильник. Они подождали, когда глаза привыкнут к сумраку, а потом Гэль выскользнула из класса. Через несколько мгновений Эррон тихонько сказал. «Удачи, Тави!» сейчас в темноте вслед за Гэль. Тави сидел на корточках с закрытыми глазами. Он вдруг почувствовал себя маленьким и несчастным. Ему стало страшно, он только что попросил друзей о помощи, и если они пострадают, это будет его вина. Макс томится в серой башне, он стал узником, пытаясь ему помочь. Снова по его вине, и ещё Тави чувствовал, что он является причиной несчастья, свалившихся на его тётю Исану. Если бы он не оказался вовлечённым в события, которые привели ко второму кальдеронскому сражению, первый лорд не стал бы использовать Исану в политических целях. Конечно, если бы он тогда остался в стороне, его тетя могло погибнуть. Вместе со всеми обитателями Далин и Кальдерон. И всё равно вина тяжёлым грузом давила та виноплечья. Если бы только Макса не посадили в Серую Башню, прямые приказы Первого Лорда могли привести в действие Гражданский Легион, да и Королевский Легион мог бы присоединиться к поискам, потом Первый Лорд обратился бы к лояльным Верховным Лордам и Сенаторам, и тогда многое бы изменилось. Многое не мог прийти на помощь, Маг заточен в Серую Башню, попасть в которую практически невозможно. Его охраняет могущественная магия. Но ведь есть же люди, способные её преодолеть. Тави вскинул голову, у него возникла неожиданная идея. А ведь правда существуют люди, способные преодолеть магическую защиту Серой Башни. Они сами могут и не творить магию, но умеют её каким-то образом обходить и добираться не только до Пекарьный Кузнец, но и до Хранилища Велиров. Если они способны преодолеть магическую защиту... Возможно, они сумеют войти в «Серую башню». Если кому-то удастся пробраться туда и вытащить Макса так, чтобы стража ничего не заметила, Макс вернётся в цитадели и начнёт изображать Гаос Экстлса, и тогда вновь появится первый лорд, способный перевернуть город в поисках тёти Исаны. Тави понял, что должен сделать – поймать чёрного кота. Теперь речь шла не о выпускном экзамене. Тави должен убедить вора, помочь ему войти в «Серую башню», и освободить его друга Макса, и очень скоро. Каждое потерянное мгновение может стоить его, тёте, жизни. Тави вышел из класса, запер за собой дверь, положил ключ на место и быстрыми бесшумными шагами направился в ночь».